Глава 19 д е р ж и дверь!» Приказал я психу, а сам вытащил из инвентаря смотанный полипропиленовый шпагат «Ты всегда с собой веревку носишь?» Удивился сосед «Ага, только женщинам нашим не говори, еще не так поймут У меня тут и мыло есть!» Пошутил я Псих воспринял мое заявление как должное «Какой серьезный тип!» «С таким настроем умирать нельзя!» впрочем я тоже пока не собирался ладно еще повоюем за короткое время я привязал бечевку одним концом к дверной ручке а другой закрепил на перилах нет если бы какой нибудь монстр дернул дверь на себя то писец рулю однако песики лишь царапали дерево ну оно и понятно у них же лапки когда мы поднялись на лестничный пролет между этажами то нашему взору предстала совсем унылая картина ну смотря для кого само собой Для собачников – нормальная, для любителей кошек – такая себе. Около тридцати голов чего-то снующего, мускулистого, рычащего и скалившегося сновали по двору. Конечно, большая их часть грудилась вокруг мертвого мужика, ссорясь и отталкивая друг друга. Ребята устроились на полуставки патологоанатомами, изучая, чем питался невидимка. Как говорят законченные оптимисты, во всем надо искать положительное. «Что тут положительного у нас?» Ну, невидимку хоронить не пришлось, судя по тому, как все продвигается. Все, что останется от нашего инкогнито, лишь кровавое пятно на сухой земле. Уж тут псы постараются. Надо торопиться, сказал я психу. Сейчас они доедят нашего нового друга, и тогда мы хрен отсюда выберемся. Давай быстрее. Мы шустро пробрались в одну из квартир на первом этаже, окна которой выходили на второстепенную улицу, ведущую в наш квартал. о ней мы ходили с крылом в магазин за покупками. Стекла в квартире были целыми, что неудивительно. Невидимка был аккуратистом. Но это не сказать, чтобы хорошо. Бесшумно открыть рассохшуюся раму из дерева оказалось той еще задачкой. Однако довольно скоро мы справились и с этим. Я выпрыгнул первым и подождал психа. «Бежим средним темпом», – прошептал я. «Попутно сканируйся вокруг». Когда скажу, ускоряйся и беги так, будто за тобой гонятся, чтобы оторвать яйца. Это, кстати, вполне может оказаться правдой. Далеко мы уйти не смогли. Пробежали всего один квартал, после чего псих закрыл рот и скороговоркой выпалил. За нами идут шип. Помнишь, я тебе говорил про оторвать яйца? Вот, умею я мотивировать людей. Псих припустил так, будто в том мире был мастером спорта по бегу, оторвавшись сразу метров на десять. Откуда что берется? Оттуда. Это называются скрытые резервы организма. К тому же устанавливать новые мировые рекорды всегда легче, когда за тобой гонится мутировавший пес и не один. Постепенно на пустую улицу выбралась вся стая. Значит, от невидимки уже ничего не осталось. Мутанты не бежали, а практически летели. Уйти от таких – задача нетривиальная. Вот ведь какие слова умные приходят ко мне в голову во время смертельной опасности. Нетривиальные. Надо бы записать, а то забуду. Я несся за психом, вытянув руки в разные стороны и работая на максимуме. Даже чувствовал, как силы стремительно покидают меня. Слишком быстро. Зато за мной появлялись густые, пусть и невысокие заросли. к л ю ч к а м и я пренебрег. Смысла никакого. Лишь разозлю и дополнительную энергию потрачу. Зато ловушки вышли с длинными побегами, способными запутать самое прыткое животное. Так и получилось. Псы влетели в мои карманы и джунгли со всего разбегу. Я буквально кожей почувствовал, как растягиваются ловушки. Каких невероятных усилий стоило им остановить эти мощные, натренированные на лучших помойках города тела. Некоторые побеги рвались сочным хлюпающим звуком, зеленый сок стекал на асфальт, превращая его в подобие болота. Однако новые плети тянулись к мускулистым лапам, обвивая их и не давая возможности двигаться. Я обернулся на мгновение, чтобы оценить успешность применения своей способности. Неплохо. Большая часть стаи завязла посреди зеленого месива, яростно рыча и от злости кусая то побеги, то друг друга. «Ага, бей своих, чтобы чужие боялись». «Молодцы, у них даже получилось». В моей душе возник такой инфернальный страх, что хоть штаны выжимай. Хорошо, что их не было. Хуже было другое. Запоздавшие на общее веселье псы оказались не так глупы. Отталкиваясь лапами от спин собратьев, они преодолели ловушки и продолжили движение. Хотя нет, двигались мы, а эти настигали. Примерно полтора десятка огромных злых полудогов-полудоберманов с детства взращенных о в на стероидах. «Шип! В сторону!» крикнул псих. Я успел среагировать, чуть не налетев на него, и отпрыгнул вправо. Весьма вовремя, потому что челюсть соседа деформировалась, точно ее раздробили на части кувалдой. Как я там говорил, псих единственный, кто в боевой трансформации оставался собой? Вот сейчас любой бы мог с этим поспорить. Жалко, что никого рядом не было. Сосед напоминал банши из мифов. Верхняя половина лица была вполне человеческая, а вот нижняя... Казалось, челюсть растянулась почти до груди, а это я еще сбоку оказался. Представляю, как струхнули псы. Это был не крик, это была песня смерти, после которой воины покидают этот мир и отправляются в Вальгалу. Казалось, звук заполнил все пространство вокруг, заполос в каждую трещинку ближайших домов, заглянул под поломанный асфальт, попытался пробиться сквозь плотную завесу туч. Земля ушла у вырвавшихся вперед псов из-под ног. Они покатились кубарем, ошеломленные, сломленные. Но этого психу показалось мало. Он стал водить головой влево-вправо, будто заправский пожарный, орудующий рукавом с водой. Я тяжело дышал с некоторой долей удовольствия, глядя на происходящее, пока до меня не дошло. Раньше крик психа был не таким долгим и более точечным, что ли? А тут он прямо расстарался, будто ученик музыкальной школы на выпускном концерте. Дурак, вот дурак. Псих, хватит псих! Крикнул я уже поздно, потому что сосед обессиленный рухнул на асфальт. Замечательно ты придумал. Я устал. Понесите меня на ручках. А что делать? Придётся «В этот момент я поблагодарил не Бога и уже тем более не голос, а потрясающий метаболизм психа, потому что весил он чуть больше взрослого барана. А вот попробуй ты потащи бессознательную громбабу, грыжа обеспечена». Но и без того вышло непросто. «Нет, сдал ты шипасты, й надо налечь на тренировки. Раньше мог в полном обвесе с двадцатикилограммовым рюкзаком десятку отмахать. Мог?» Я на мгновение задумался, пытаясь что-то вычленить из памяти. Пусто. Но откуда-то подобная аналогия возникла. Однако силы покидали меня. И дело даже не столько в обезжиренном, как кефир-психе. Я до сих пор пытался подпитывать силки, хотя чувствовал, что получается все хуже и хуже. Уж слишком сильные оказались твари. Упираться, как тот же псих, смысла не было. Толку с того, что мы вырубимся здесь вдвоем, разве что собачек покормим. Что-то у меня не было сегодня настроя внезапно вступить в ряды зеленых и прочей зоошизы. Я скинул ловушки, когда мы прошли те самые развороченные руины, из которых недавно вытаскивали швеллера, и вступил в квартал слепого. Способности вытягивали слишком много сил. Сказать по правде было обидно, ведь почти дошли». «Если бы я оказался один, то, возможно, смог бы добежать». «Псих, собственно, сам виноват, что подставился. Я ему ничем не обязан». Казалось, это нашептывал крохотный чертик, сидящий на плече. Подкидывал все новые аргументы, успокаивал, уговаривал. Вообще не знаю, откуда даже такие мысли взялись. Потому что я принял единственное правильное решение. «Послал этого чертика хер!» Кто бы я был, если бы поступил так, как бы мог уважать сам себя? Псих – мой человек, в отличие от того же невидимки. Я сам включил его в группу и не мог предать. Блин, пафосно получилось для последних слов перед смертью. Что еще хуже, никто не услышит моих правильных рассуждений. Я же не какой-нибудь кругом положительный герой из книжек, а обычный человек твою мать. Позади слышалось клацанье когтей об асфальт. Все ближе и ближе, будто кто-то яростно скреб по крышке свежего гроба. Моего гроба. Я положил псих и развернулся к стае. Ох, слишком много для одного маленького меня. Столет привычно занял место в правой руке. С левой сорвалась боевая колючая лиана. Можно, конечно, было использовать шустрый побег, Но им я бы смог лишь задержать псов. Вот только для чего? Нет, теперь настала пора биться насмерть. Хорошо быть тупым и быстрым зверем. Никогда не задумываешься над тем, что тебя могут убить первым. Я немного развернул корпус, вытянул руку с пистолетом. Тут даже м о ш к у искать не надо. Бах! Бах! В ушах непривычно заложило. Ну да, девятимиллиметровый парабеллум, он же люгер, патрон громкий. Я даже забыл, насколько. Пес, влекомый инерцией, пару раз перекувыркнулся и замер на земле. И, кстати, не стал сразу исчезать. Надо же. И это после двух выстрелов, один из которых пришелся в голову. Бах! Еще одна крупная особь свалилась на полном ходу. И это я удачно попал. Бах! Вот тут не повезло. Пришлось добивать хищную товарку Лианой, благо на это сил еще хватило. Но все. Пистолет на затворной задержке. Что называется, кина не будет, электричество кончилось. Я отбросил Греч в сторону и выпустил из второй руки Лиану. Уж не знаю, сколько смогу унести с собой на тот свет, но попытаюсь побольше. Тьма надвигалась на ненавидимый мною город». и предстала она в виде голодных и неприятных собак-переростков, ходивших в качалку семь дней в неделю. Вот не случайно я с детства больше любил кошек. Ладно, умирать так с музыкой! Я шагнул вперед под оглушительный свист. До меня с некоторым запозданием дошло, что псы свистеть не умеют. Только бигли, когда сожрут очередную гадость. а потом пространство передо мной разрезали сотни коротких и таких знакомых игл. «Слепой мать твою, как же ты вовремя!» Улица наполнилась кулежом, мутанты корчились предсмертной агонией, нашпигованные иглами. Оказывается, даже псы не любят, когда им под шкуру загоняют длинные и острые предметы. Я обернулся, разглядывая своего спасителя. и весьма вовремя, чтобы заметить мчащуюся ы ко мне гневную валькирию по ошибке, запертую в громадном толстом теле. «Прочь!» — с медью в голосе завопила гром баба. Я еле успел оттащить психа в сторону, как мимо пронесся наш танк. Хотя в нынешнем состоянии громуша как раз и походила на танк. Она с разбегу, даже не думая притормозить, врубилась в толпу раненых псов. Я первый раз видел, как существа из плоти и крови разлетаются в стороны, как кегли в боулинге. Громбаба сходу схватила ближайшего мутанта за хвост и, развернувшись вокруг себя, метнула куда-то в сторону Альфа Центавры. Алло, Олимпийский комитет? У нас тут новый претендент на множество мировых рекордов. Пролетело несколько тонких заостренных штырей из металла, положив еще пару псин. И тут же, желая новой крови, они вырвались из умирающих тел, чтобы устремиться к другим тварям. Кора шагала рядом со слепым, напоминая своим видом скандинавскую богиню Хель. От той доброй и миловидной блондинки не осталось и следа. Дополнительную щепотку специй в к а н а в общего безумия добавила Алиса. Она на ходу отстреливала из карабина самых прытких псов, еще не потерявших надежду добраться до меня. И получалось у нее здорово. Надо ли говорить, что б и л а красотка без промаха? И тогда стая дрогнула. Все же, видимо, какой-то инстинкт самосохранения в них остался, потому что сразу несколько мускулистых особей ссутулились, поджали хвосты и попятились прочь. А после откровенно рванули куда подальше, и с каждой секундой беглецов становилось больше. Вскоре на улице осталась лишь куча умирающих псов и множество сверкающих камней, выпавших с убитых. «Ты что, шипастый, решил собачий приют открыть?» — спросила Громбаба. Невинный вопрос в ее боевой трансформации прозвучал как угроза. «Да, насмотрелся на корейцев, решил кухню сменить. Вот, провиантом з а п а с с а вы как узнали, что мы здесь?» «А как тут не узнать, когда психорет, будто у него аллергия на собак?» хохотнула Громуша. «Да, что-то затупил. А что ж ночным г о с т е м Слепой приблизился ко мне. «Он нам не подошел». Тщательно подбирая слова, сказал я. «А что с ним не так?» Громбаба стала прежней. «Младенцев е с ь что ли?» «Скажем так, без него нам будет безопаснее, чем с ним. Короче, не с т о и л о игра свеч. Давайте собирать камни и обратно, нам еще забор строить». «Ты нам сначала расскажи, что там случилось?» Попросила Громбаба. «Понятно, что ничего не воротишь, но знать-то нам надо». Пришлось делиться с ними событиями этого утра. Вот чем меня привлекает информация, полученная с одной стороны. Можно плести что угодно. Конечно, я этим не злоупотреблял. Просто рассказал все об известных способностях инкогнито, привел свои аргументы, ну и разве что совсем немного сгустил краски. Да, не хотела бы я, чтобы кто-то пялился, когда я моюсь в душе, протянула гром баба. Я чуть не ляпнул, что тоже бы не хотел смотреть на это. Иногда все же надо прикусить язык. Особенно, когда против тебя видная женщина, способная пройтись катком по остряку. Да правильно все шип сделал. Неожиданно поддержала меня Алиса. Нельзя терять нить контроля. А брать к себе человека, на которого нет р ы ч а г о влияния, чревато неприятностями. Фильм есть такой. г а р и г о р и ясно. Не смотрели? Я таких фильмов не видел, потому не вполне понял, к чему ведет Алиса. Но поглядел на нее с благодарностью. В таких делах поддержка дорогого стоит. И к тому же она озвучила практически все, о чем думал я сам. Никто не смог бы помешать невидимке прирезать кого-нибудь из нас, если бы он сильно захотел. Или его могли перевербовать. Или... Да не хватит дня, чтобы перечислить все эти и л и Слепой ничего не ответил, лишь покивал. Непонятно, то ли согласился с нашими доводами, то ли принял случившееся. Кора по доброй традиции ничего не ответила. Может, и имела свое особое мнение, но решила держать его при себе. «Ну что, давайте соберем камни и двинем к себе. У нас там стройка встала, а, судя по всему, в ближайшее время забор очень пригодится. Вот на это возражение не последовало. Ну, хоть в чем-то мы едины». Всего вышло 168 камней, не бог весь что, но и то хлеб. По 28 штук на брата, и сестру, соответственно. Это если делить поровну, но я решил сегодня отталкиваться от справедливости. Десятая часть Крылу. Он участвовал в разведке квартала. Непоедимо туда никакой стаи бы не было. Шип, ты не подумай, я не умоляю заслуг нашего золотого мальчика. п о д б о ч е н с ь произнесла Громбаба. «Но уж слишком притянуто за уши». Я и сам понимал, что подгоняю ответ под решение задачи. «Это называется прогрессивное налогообложение. Если кто не понял, война с другими районами неизбежна. Нам, возможно, придется наступать или напротив обороняться. Крыл – единственный, кто может успешнее остальных заниматься разведкой». и точно окажется первый в списках на убийство у вражеских снайперов. В этом можете быть уверены. А вот так сразу нельзя было сказать? Пожала плечами Громбаба. Короче, решили. Тещатую часть подшанул. Резюмировал слепой. К этому заявлению больше никто и слова не добавил. И на том спасибо. Всего вышло по двадцать пять камней на каждого, включая психа, который все еще предпочитал пребывать в стране фей и единорогов. В отключке, если говорить на нашем. Громуше я выделил два бонусных камня за тот страйк, что она выбила. Да и по всему выходило, что наша БМП на ножках убила больше всего псов. Шипастый, лидер группы, шестой уровень, 42 из 250 опыта. Я даже закашлялся. Это что за нововведение? И главный вопрос, зачем? Для чего голос обозначил мою скромную персону как лидера группы? Меня давно научили, что если тебя для чего-то выделили, жди беды. Либо красный уголок заставят оформлять, либо полить занятия вести. Ну, что говорить. Опыт — это великая вещь. Потому что стоило мне подумать о неприятностях, как динамики в проулке зашуршали. Блин. Есть вообще место, где их нет. Уважаемые жители и гости города! В связи с ростом численности бродячих собак и нападением на граждан, Департаментом по охране, контролю и регулированию использования животного мира выдано разрешение организованным группам дружин на отстрел опасных особей. Особо отличившиеся дружинники через неделю будут представлены грамотом и поощрены премией в размере одного мрот. Спасибо за внимание! Ну вот... «И шарады не нужны!» «Теперь будем еще неделю разгадывать, что Голош имел в виду», — хохотнул слепой. «Да все понятно, что он имел в виду», — сказал я. «Сказал, потому что прямо перед глазами у меня вырисовывалась крайне интересная таблица».